Разумеется, я и раньше знал, что произошло. Украденный дневник и прыжок с колокольней. Многие знали, но от нее услышал впервые. И подумал, значит, она пережила это и сжила. Она действительно говорила спокойно. И потом вспоминала, очень редко. Можно сказать, почти не вспоминала. Кто бы мог подумать? Но состояние ее ухудшалось Да, ухудшалась. Розмари жила в постоянном страхе, неподвижность. Вот чего она боялась на самом деле. И не напрасно. Тело было очень хрупким, но психика сломалась прежде. И вы не приняли мер. Каких? По-вашему, мне следовало запереть ее в лечебницу или держать дома под присмотром санитаров? Я справлялся сам но ведь не справились. Послушайте, она ни разу, никогда не говорила об этой Патриции. Сейчас ее зовут Доли Дон. Тем более, не вспоминала о ней, возможно, даже ничего не знала. Ошибаетесь, доктор Паркер. Ваша жена не только знала, кто такая Доли Дон, но и внимательно следила за ней. Это было несложно. О Додо много пишут. Известие о том, что она собирается в круиз на «Титанике», натолкнула мисс Паркер на чудовищную мысль расквитаться с обидчицей ценой тысяч жизней. Но взрывчатка! Откуда она взяла столько взрывчатки и как умудрилась начинить автомобиль? Не представляю. Розмари боялась открывать капот. Машина для нее была просто игрушкой, на которой можно кататься. Разумеется, она не сама возилась со взрывчаткой. Наши специалисты считают, что с вашим лотусом работал большой мастер. Вероятно, мисс Паркер наняла профессионала. Невероятно, она почти не выходила из дома. И тем не менее, а человек, Рос, физически не могла зарезать кого-то, тем более мужчину. Теоретически не могла, но вмешалась роковая случайность. Фатум. Она ударила не сильно. И попадя нож в другое место, Эрнест фон Бюрхаузен отделался бы царапиной, а может, легким испугом. Но лезвие попало в артерию. Слабый удар оказался смертельным. Вы хирург, доктор Паркер. Не мне вам объяснять? Боже правый. Но я не верю. Не могу поверить. Этот дьявольский план кажется таким сложным, все предусмотрено и так закручено. Каким рассудком должен обладать человек, способный изобрести такое? Душевнобольные, особенно шизофреники, бывают очень изобретательны и хитроумны. Болезнь рассудка вовсе не означает полную его несостоятельность. Порой случается наоборот. Сумасшедший гений! Вам никогда не встречалось такое определение? Нет, это не про розмари. Она наивна, возможно, слишком наивна, как ребенок, и по-детски капризна. Иногда бывает агрессивна, но не в такой же степени. Я не спускал с нее глаз. Поймите, я все же врач. Мы почти коллеги, доктор Паркер, и психолог. Но знаете что? Никогда не возьмусь удалять аппендикс, даже если речь пойдет о жизни близкого человека. Ральф Паркер не произнес ни слова. Да и что, собственно, он мог сказать. Тем более теперь. 15 апреля 2002 года, 6 часов 10 минут. Огорчение капитана О'Нила было искренним. Ни грамма фальши. Он действительно переживал. И со переживал Джуди Дарл. Возможно, сказалось влияние Чарльза Адамсона. Джу тоже билась над тайнами Титаника. Вернее всего одной тайной. Зато какой. Майкл О'Нил навел справки. Женщина говорила правду и просила о помощи, а он не смог помочь. Так скверно. Клянусь вам, сэр, сигнал был очень отчетливый и повторялся много раз. Сначала позывные и сигнал бедствия. Потом текст. Ударились об айсберг. «Идите на помощь!» «Ты твердишь, это уже битый час, Уэст!» «Я понял! Не могу понять другого!» «Зачем ты остановил запись?»